Глава 16 Признание и замалчивание. Вторник, 18 июня, пополудни. Час спустя прибыл Фелпс, которого Маркхэм посылал на Риверсайд-Драйв-94. «Кажется, у меня есть то, что вам нужно, сэр», — доложил он. В голосе его звучало торжество. «Я пришел к мисс Сент-Клер. Дверь открыла она сама». Я вошел в холл и начал задавать вопросы. Она отказалась отвечать. Когда я сказал ей, что мне известно о пакете с пистолетом, из которого был убит Бенсон, она рассмеялась и открыла дверь. «Уходите отсюда, низкое создание», — сказала она. Он улыбнулся. Я спустился вниз и едва подошел к щиту, как загорелся сигнал. Я дал телефонисту возможность соединить ее и подошел ближе. Она разговаривала с Ликоком. Ее первыми словами были они знают, что ты забрал отсюда пистолет и бросил его в реку. Это, видимо, потрясло его, потому что он долго молчал. Потом он холодно заговорил. «Не беспокойся об этом, Мюрел, и ни с кем не разговаривай, к утру я все сделаю». Он заставил ее пообещать, что она будет спокойна до завтра, и простился с ней. Марком нахмурился. «Каково ваше впечатление от разговора?» «Если вас интересует мое мнение, сэр, то я уверен, что капитан виновен, и девчонка это знает». «Этот рыцарь с Потамака ужасно напуган», прокомментировал Венс, «Но нам, пожалуй, пора послушать Пфайфа. Он уже должен быть здесь». И тут же вошел Свекер с известием, что Пфайф сидит в приемной. Пфайф вел себя в своей обычной манере, но всем было ясно, что он взволнован, хотя тщательно старается это скрыть. «Садитесь, Пфайф!» — резко сказал Маркхэм. «Вам придется кое-что объяснить нам». Маркхэм достал конверт и выложил содержимое так, чтобы мог видеть Пфайф. «Ну-ка, расскажите мне об этом». «С величайшим удовольствием!» — откликнулся Пфайф, но голос его потерял обычную уверенность. Он стал медленно закуривать, и я видел, что руки его дрожат. «Я чувствую, что мне следовало рассказать об этом раньше». Пробормотал он, делая рукой неопределенный жест. Он наклонился вперед и принял вид откровенного человека. Сигарета в его зубах заметно дрожала. Это глубоко втягивает меня в дело, но в интересах правды я не стану утаивать. Мои домашние условия э, совсем не те, что можно желать. Отец моей э, жены... Вероятно, не взлюбил меня и лишил всякой финансовой помощи, хотя деньги жены и были записаны на меня. Несколько месяцев назад я истратил некоторую сумму, чтобы быть точным, скажу, что она равнялась 10 тысячам, которая предназначалась не для меня. Когда тесть узнал о моей ошибке, мне необходимо было вернуть эту сумму, чтобы избежать непонимания со стороны моей жены, непонимание, которое могло сделать миссис Пфайв очень несчастной. Мне стыдно признаться, но я использовал на чеке имен Олвина Пенсона. Но вы понимаете, что я немедленно объяснила ему все и дал расписку и объяснение в знак признания своей вины. Вот и все, мистер Маркхэм. Что вы скажете о ссоре, которая произошла за неделю до смерти Бенсона?» Файф изобразил удивление. «Вы слышали о наших незначительных разногласиях?» «Да, у нас были небольшие разногласия. Я могу использовать это слово?» «Бенсон настаивал на выплате долга?» «Ну, не совсем так, сэр. Прошу прощения, сэр, но вы не совсем точно понимаете суть моего разговора с Бенсоном». Разговор носил обычный деловой характер. Он улыбнулся. «Должен признаться, однако, что я ночью поехал к нему домой, чтобы поговорить о чеке. Но, как я уже говорил, в доме было темно, и я поехал в турецкие бани». «Прошу прощения, мистер Пфайф», — вмешался Венс. «Но мистер Бенсон принял вашу расписку без поручительства?» «Конечно». В голосе Пфайфа звучал упрек. «Я же объяснил вам, что мы с Олвином были близкими друзьями». «Видите ли, мистер Пфайф, при такой большой сумме даже у друзей требует поручительства», — сказал Венс. «Откуда Бенсон мог знать, что вы сумеете выплатить эти деньги?» «Этого я не знаю», — торопливо сказал Пфайф. «Может быть, это было сделано из-за вашей расписки с признанием?» — настаивал Венс. «Вы хорошо разобрались с ситуацией», — ответил одобрительно Пфайф. Венс прекратил задавать вопросы, а Маркхэм еще полчаса безуспешно допрашивал Пфайфа. Пфайф рассказал все подробно, но настаивал на том, что ссоры между ним и Бенсоном не было. Наконец его отпустили. «Не очень полезный разговор», — заметил Маркхэм. «Я начинаю думать, что сержант Хэс прав, и с финансовыми делами Пфайфа мы попали пальцем в небо. — У вас ничего нет, кроме вашей собственной доверчивости, — печально покачал головой Вэнс. — Пфайф только что дал вам первую умную нить для расследования, а вы говорите, что разговор был бесполезный. Выслушайте меня и хорошенько запомните. Рассказ Пфайфа о десяти тысячах — безусловная правда. Он присвоил деньги себе и подделал подпись Бенца на чеке, чтобы возместить убыток. Но ни секунды не сомневаюсь, что кроме его признания в подделке было еще и поручительство. Бенсон не из тех людей, которые дают деньги без гарантий, неважно, другу или недругу. Он хотел вернуть свои деньги, а не сажать кого-то в тюрьму. Поэтому я вмешался в разговор и спросил о поручительстве. Конечно, Пфайф отрицал это и сел в лужу. Когда я предложил, что гарантией было его признание... Он крепко ухватился за мою версию и сделал ее своей. У него есть что-то на уме, о чем он не хочет говорить, поэтому ему понравилась моя идея. «Ну и что же?» – нетерпеливо спросил Маркхэм. «О, бог мой!» – застонал Венс. «Да неужели вы не понимаете, что за его спиной кто-то стоит, некто, связанный с поручительством?» Так и должно быть, знаете ли, иначе Пфайф рассказал бы подробно о ссоре с Бенсоном, чтобы выгородить себя. И тем не менее, зная о своем неловком положении в данной ситуации, он всячески избегает упоминания о ссоре в тот день. Пфайф кого-то покрывает, и отнюдь не из рыцарских побуждений. «Почему? Я вас спрашиваю». Он откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «Я почти уверен» прибавил он, что как только мы найдем этого поручителя, мы тут же найдем убийцу Бенсона». В этот момент зазвонил телефон, и Маркхэм взял трубку. Изумление, в которое его привели слова Венса, не сходило с его лица. Он с кем-то договорился о встрече в половине шестого и, положив трубку, засмеялся. «Ваши догадки и предположения полностью подтверждаются». Только что звонила мисс Гофман и сказала, что хочет кое-что добавить к своему рассказу. В половине шестого она будет здесь. Она звонила не по служебному телефону. Венс не выразил никакого удивления. «Я думал, что она позвонит во время своего перерыва на ланч». Марк Хэм пристально посмотрел на него. «Во всем этом есть что-то дьявольски странное». «Конечно» согласился Венс, и гораздо более странное, чем вы думаете. Пятнадцать или двадцать минут Маркхэм приставал к Вэнсу с расспросами, но тот, казалось, неожиданно потерял дар речи. Маркхэм с отчаянием посмотрел на него. «Я прихожу к выводу, что вы или уже знаете убийцу Бенсона, или умеете потрясающе разгадывать загадки. Что ж, альтернатива неплохая» кивнул Вэнс. «А может быть, все заключается в том, что мои эстетические гипотезы всегда приводят к правильным выводам?» Мы поднялись, чтобы отправиться на ланч, и столкнулись в дверях со свекером. Тот сообщил Маркхему, что вернулся Тресси с Лонгалленда. «Тот парень, который занимался Афер du Пфайфа?» В переводе с французского «сердечные дела», спросил Вэнс. «Очень интересно». Он самый. Пришлите его, свекер. Вошел Трейси. Он вежливо поклонился, поправил пенсне и достал записную книжку. Особого труда собрать сведения о Пфайфе не было, начал он. Он всем известен в Порт-Вашингтоне. О нем ходит много слухов. Он сверился с записями. В десятом году он женился на мисс Хауторн. Она очень богата, но Пфайф от этого ничего не выиграл поскольку ее отец... «Прошу прощения, мистер Трейси», — перебил его Венс, «не надо рассказывать нам о миссис Пфайф и ее папе. Нас интересует все, что касается самого мистера Пфайфа. Расскажите о его после свадебных делах. У него много женщин?» Трейси вопросительно посмотрел на Маркхама и, ободренный его кивком, перевернул несколько листков в своей записной книжке. Я нашел одну женщину. Она живет в Нью-Йорке и часто звонит в аптеку, которая находится рядом с домом Файфа, и передает для него послания Он использует эту же аптеку для звонков к ней. С владельцем аптеки он все уладил, но мне все же удалось достать номер ее телефона. Вернувшись в город, я навел справки и узнал ее имя и адрес. Ее зовут миссис Паула Баннинг, она вдова. «Живет в доме 268 по западной 72-й улице». На этом информация о Трейсе была исчерпана, и когда он ушел, Маркхэм широко улыбнулся Венсу: «Вам, конечно, мало этого». «Боже мой! Я не думал, что ему так повезет. Он раскопал такую информацию, которая нам крайне необходима». «Нам крайне необходимо? Маркхэм от изумления открыл рот. «Да черт возьми! У меня есть гораздо более важные дела, чем копание в амурных делах Пфайфа». «Видите ли, это амурное дело особенное», сказал Венс, «Оно поможет нам найти убийцу Бенсона». Маркхэм, у которого было много дел, приказал подать ланч в кабинет, а мы с Венсом покинули его. Мы позавтракали, посетили выставку французских паунтилистов в Иолиан-Холле, где прослушали несколько произведений Моцарта в исполнении квартета из Сан-Франциско. Около половины шестого мы вернулись в кабинет Маркома. Вскоре после нашего возвращения появилась мисс Гофман и сообщила нам остальную часть своей истории. — Я не рассказала все подробности этим утром только потому, что боялась потерять место, — сказала она. «Обещаю, что я оправдаю ваше доверие», — заверил ее Марком. Она колебалась, нерешительно смотрела на нас, потом продолжила. Когда я сегодня утром сообщила майору Бенсону о разговоре его брата с мистером Файфом, он немедленно заявил, что я должна рассказать об этом вам. Но по дороге он предложил мне отпустить часть истории. Он не сказал этого прямо, но объяснил, что к делу эта часть отношения не имеет и может только запутать вас. Я выполнила его просьбу, но, вернувшись в контору и подумав об этом, я решила сообщить вам все, потому что знаю, насколько серьезно дело об убийстве Бенсона. Во всяком случае, мне не хотелось бы оказаться в плохом положении от того, что я кое-что скрыла от вас. Казалось, она была неуверена в правильности своего поступка. «Правда заключается в том, продолжала она, что мистер Бенсон просил меня принести не только конверт, но и пакет, в котором также было написано «Пфайф лично». Это был квадратный и тяжелый пакет, и похоже, что именно из-за него возникла ссора. «Был ли этот пакет в сейфе, когда вы доставали конверт для майора?» спросил Венс. «О, нет. После ухода мистера Пфайфа в тот день я положила обратно в сейф пакет и конверт но в четверг мистер Бенсон сам достал из сейфа пакет и отвез его домой. Это было в тот день, когда мистера Бенсона убили. Марк Хэм был крайне заинтересован, но прежде чем он открыл рот, его опередил Венс: «Вы очень хорошо поступили, мисс Гофман, что сообщили нам об этом пакете. Поскольку вы здесь, я хотел бы задать вам пару вопросов. Скажите, мисс Гофман, мистер Олвин Бенсон и майор жили дружно?» Она с любопытством посмотрела на Венса и улыбнулась. Они жили совсем недружно. Они такие разные люди. Мистер Олвин Бенсон был не очень приятным человеком и не слишком благоразумным. Вы бы никогда не подумали, что они братья. Они часто спорили из-за дел и подозревали друг друга. Ну, это естественно, если учесть разницу характеров, сказал Венс. Да, кстати, в чем выражалась их подозрительность? Они иногда шпионили друг за другом. Видите ли, их кабинеты смежные, и они могли подслушивать разговоры друг друга. Я вела секретарскую работу для них обоих и часто видела, как они подслушивали. Несколько раз они пытались выведать у меня сведения друг о друге». Венс ободреюще улыбнулся ей. «Да, незавидная позиция была у вас». «Еще бы», — улыбнулась она в ответ. «Это меня поражало». «Когда последний раз вы видели одного из них подслушивающим?» Девушка внезапно стала серьезной. «В последний день жизни мистера Олвина Бенсона я видела майора, стоящего у двери. У мистера Бенсона был посетитель, вернее, посетительница, леди, и майор был очень заинтересован. Это было днем». В тот день мистер Бенсон рано ушел домой, спустя полчаса после ухода леди. Позднее она снова появилась в конторе и спросила мистера Бенсона, но я ответила, что он ушел домой, и она тоже ушла. «Вы знаете, кто она, это леди?» — спросил Венс. «Нет», — ответила девушка, — «она не назвала себя». Венс задал еще несколько вопросов, а потом мы вместе спустились в метро. Мисс Гофман вышла на 33-й улице. Весь путь Маркхем молчал. Да и Венс не делал попыток разговаривать. И только после того, как мы заняли свои излюбленные места в Стюй визант клубе и закурили, Венс заговорил. Вы все еще размышляете о моем пророчестве насчет второго визита, мисс Гофман? Спросил он Маркама. Видите ли? Я знал, что Олвин Бенсон не оплатит чек без поручительства, и полагаю, что ссора вышла именно из-за поручительства. Файф не боялся, что его упрячут в тюрьму. Я решил, что, скорее всего, Файф хотел вернуть себе обратно поручительство или ту гарантию, которую он дал Бенсону, а ему в ответ было сказано, что ничего нельзя сделать. «Больше того, наша красавица может быть очень хорошей девушкой, но это не в женском характере. Сидеть в комнате между двумя повесами и не подслушивать их разговоры». Когда она была здесь с майором, я был уверен, что она слышала гораздо больше, чем сообщила нам. И я задал себе вопрос, почему она преуменьшает свои показания. «Единственный логический ответ, потому что здесь присутствует майор». А поскольку у Гнадикис Фройляйн, в переводе с немецкого милая девушка откровенная германская душа, с ворожденной честностью и порядочностью, я решил предсказать, что как только она выйдет из-под опеки своего работодателя, то немедленно расскажет нам остальную часть истории, которую она была вынуждена скрывать от нас. Ну что, Марком, ничего загадочного не осталось? Все отлично, признался Марком. Но к чему это приводит нас? Я бы не стал утверждать, что мы мало продвинулись вперед. Венс некоторое время молча курил. Вы знаете, Марком, я уверен, что этот таинственный пакет был поручительством. Вполне возможное объяснение! согласился Марком. И, конечно, ваш рациональный ум подсказал вам, что таинственный пакет и есть коробочка с драгоценностями, которую мисс Плац видела на столе в гостиной Бенсона. Но даже если это так, то я все равно не вижу, что это дает нам. Если бы майор знал, что этот пакет имеет отношение к данному делу, он не стал бы уговаривать секретаршу хранить молчание. Ага. Но если майор знал, что этот пакет к делу не относится, значит, он должен был знать об этом деле что-то еще, не так ли? «С другой стороны, раз он умеет определять, что относится к делу, а что не относится, то, я полагаю, он должен знать о деле больше, чем он признает. Не забудьте, что именно он навел нас на след Пфайфа. И именно он полностью убежден в невиновности капитана Лекока». Марком задумался. «Я начинаю понимать, к чему вы клоните», — сказал он. Эти драгоценности могут играть в деле важную роль. Придется снова поговорить с майором. Вскоре после обеда, когда мы курили в комнате отдыха, появился майор Бенсон, и Маркхэм пригласил его подсесть к нам. «Майор, вы готовы помочь нам пролить свет на тайну убийства вашего брата?» спросил Маркхэм. Тот внимательно посмотрел на прокурора. Серьезность тона Маркхэма показалась ему необычной. «Видит Бог, что не по моему желанию на вашем пути возникают препятствия», — отозвался майор. «Я буду рад помочь вам, чем могу. Но есть кое-что, о чем я не могу сейчас говорить. Если бы это касалось одного меня, тогда другое дело». «Вы кого-то подозреваете?» — спросил Венс. «Да». Я подслушал разговор Олвина в тот день, который оказался для него последним. «Вы не должны становиться в рыцарскую позицию» сказал Маркхэм, «даже если ваше подозрение не обосновано, все равно до да правды путь сократится». «Но когда я не знаю, я не могу довольствоваться одними догадками», твердо сказал майор, «я считаю, что будет лучше, если вы решите эту проблему без меня». Несмотря на все усилия Маркхэма, майор больше не сказал ни слова и вскоре простился с нами. Маркхэм с огорченным видом посасывал сигарету. «Что, старина?» Не по зубам орешек, улыбнулся Венс. Дело не так смешно, как вам кажется, огрызнулся Марком. Мне приходит в голову мысль, что подробности об этом деле знают все, кроме полиции и окружного прокурора. Этого бы не случилось, если бы они все не были так скрытны засмеялся Венс. И самое трогательное в этом деле, что каждый кого-то покрывает. Начала эту кампанию миссис Плац. Она солгала насчет посетителей Бенсона, потому что не хотела замешивать в дело мисс сент клер Мисс сент клер вообще отказалась давать показания, потому что явно не желала бросить тень на другого. Капитан Лекок лишился голоса в тот момент, как вы высказали подозрение по адресу его невесты. Даже Линдер кого-то покрывает. А теперь еще и майор Бенсон. Ситуация не из лучших. Но... «С другой стороны, очень приятно, что все эти милые люди склонны к самопожертвованию». «Чёрт возьми!» — Марк Хэм вскочил на ноги. «Это дело действует мне на нервы. Я отправляюсь спать. Утро вечера мудренее». «В этой древней мысли есть что-то поэтическое», — сказал Вэнс, когда мы вышли на мэдисон виню. «Конечно же, ум нуждается в отдыхе. Сон даже утоляет боль» но я не уверен, что он является стимулом. Тогда сидите и думайте. Этим я и собираюсь заняться. Но я буду думать не о деле Бенсона, а о том, чем мне заняться в следующие четыре дня.